Сергей Котов свой в своей стране. Из записки в отношении объекта Звонарь от одиннадцатого ноль седьмого две тысячи двадцать. Года. Рассекречено постановлением комиссия о культурном наследии при правительстве России четырнадцатого одиннадцатого две тысячи сорок пятого года. Место хранения Центральный архив Федеральной службы безопасности России. Основной фонд инвентарный номер двадцать три восемьдесят восемь девяносто пять девяносто восемь двадцать четыре сорок восемь. Несмотря на очевидное наличие биологических следов пребывания объекта и тот факт, что пробы были взяты в период от 12 часов до 45 суток с момента контакта, выделить ДНК и провести секвентирование не представлялось возможным. Выводы экспертов подтверждены государственными НИИ. Смотри приложение номер 5. Записи из камер наружного наблюдения и с мобильных устройств на пути следования объекта обрабатывались как средствами искусственного интеллекта, так и вручную. Однако соответствия физиогномических данных не выявлено. В каждой отмеченной локации объект обладал уникальными чертами лица. Согласно проведенной экспертизе, наложение сложного грима в период временных интервалов между фиксациями было невозможно как минимум в 40%. Смотри приложение номер пять. Следует отметить, что подобный феномен наблюдался и при опросе свидетелей. В результате работы с художниками и криминалистами ни один из полученных портретов не показал сходства больше 60%. При этом достоверность описываемых событий со стороны участников не вызывает сомнений. Показания совпадают в 95% деталей. А также полностью соответствуют материалам объективной фиксации. Другие биометрические показатели, в частности отпечатки пальцев, оказались доступны в большом количестве. Однако, несмотря на полное очевидное подтверждение того, что они наносились объектом в одной и той же локации, без разрыва по времени путем видеофиксации, в частности на железнодорожных вокзалах городов Казани и Омск, совпадений не было выявлено. Запрос по базам биометрических данных, в том числе коммерческих, совпадений также не выявили. Таким образом, первоначальные предположения о психологическом феномене по типу массового психоза после анализа объективных данных подтверждений не нашли. При этом достаточно правдоподобного и научно обоснованного объяснения всей совокупности фактов по вопросу идентификации личности объекта «звонарь» после обращения в профильный НИИ получено не было. Что касается так называемых «чудес», который демонстрировал объект на пути своего следования, то по каждому эпизоду производится детальное разбирательство, результаты которого будут представлены в срок.